Первый фьючерсный рынок и стандартизация. Фьючерсные рынки всего лишь чуть более хитроумное приспособление для спекуляций. Начнем с еды, ведь еда главное. Самый простой и самый первый пример. Как вы думаете, где и когда появился рынок фьючерсов? Возможно, вы скажете, что это Нью-Йорк или Чикаго, или Лондон. Может быть, Париж? Но нет. На самом деле рынок появился в местечке Дадзима, это в японском городе Осака. И появился он, сюрприз, в 1600 каком-то году. Перенесемся в 1673 год, к сёгунам, гейшам и якодзунам. Рис для Японии чуть ли не самый важный товар, выращивают его по всей стране. Но главный рынок в Дадзиме, это типа центральная биржа. Есть данные, что в то время в Дадзиме было более 90 рисовых складов, это 350 лет назад. То есть мест для хранения риса была прорва, И весь год там хранился запасенный рис. Купцы приезжали в Додзиму и заключали контракты. Приходит вот какой-нибудь самурай и говорит, я живу тут неподалеку, какие-нибудь 20 километров отсюда, и я торгую рисом, мне нужны регулярные поставки с вашего склада, возьметесь? И чел на складе дает самураю условия контракта. И это форвардный контракт. Вот что происходило до рынка фьючерсов. До них были форварды. Вот ты торговец рисом. Ты заключаешь сделку. Подписываешь контракт, что будешь платить каждый месяц столько-то, а склад будет поставлять тебе столько-то. Склад довезет рис до твоего татами, а ты дальше будешь продавать его знакомым самураям и их гейшам. А что если цена на рис упадет? Тогда ты придешь на склад и скажешь, «Бля, что-то не хочу я покупать у вас рис по той цене, что в контракте. Я же могу купить дешевле у соседа». Не приносишь деньги вовремя, но и склад тут, понятное дело, обозлится и скажет, а не отсечь ли тебе яйца, ниндзя ебаный? Или наоборот, рис подорожал и склад говорит, что-то не хочется мне отгружать по тому контракту, он какой-то неправильный. А может кто-то из сторон сделки, Гриндайзер или Сейлор Мун или перебрал Саке, тогда рынок тоже не очень чётенько будет работать. Сёгуны приуныли. И что они придумали? Реальный фьючерсный рынок. Работало оно так. В Дадзиме была торговая площадка, купцы собирались там в определенное время и заключали контракты на будущие поставки. Но это были уже стандартизированные контракты, одобренные биржей, поэтому с ними никаких проблем возникнуть не могло. Так каждый день в определенные часы шли торги, и можно было купить фьючерсы на будущие поставки. Торговую сессию они соблюдали строго. Интересно, что часов-то у них не было, но как-то они там решали, что пора заканчивать. В центре комнаты поджигали веревку, и когда та догорала, торговля прекращалась. Но были и те, кто торговать не переставал. На этот случай на бирже были специальные ребята, которые ходили и дико обливали трейдеров холодной водой. Не шучу, реально обливали. Ну и приходилось прекращать. Еще у них были сигналы руками. Целая система. Представьте, что там эти бешеные трейдеры со всей Японии бегали и орали. Невозможно же нормально общаться среди такого бурлеска поэтому вот придумали систему знаков. Если ты поднимал руку, значит продаешь. Сколько пальцев вытянул, столько контрактов и продаешь. Как-то по-другому руку поставил, покупаешь. На пальцах обозначались десятки, сотни, даже дроби. И срок контракта на месяц два или больше. Концепция потом на весь мир распространилась. Что же там произошло? А, да, еще вопрос. А что это были за контракты У форвардных сделок есть такая проблема, что они все разные. С одним заключил договор, он говорит «сюда привези», другому «туда привези», третьему не нравится сорт риса, надо другой. И смотри, чтоб без тараканов там, а то все верну взад. Но так стандарта не установишь. Получается, с такими различиями даже цену нельзя определить однозначно. Кто-то говорит «я вот рис беру по 1000 йен за мешок», так его надо спросить «а на каких условиях? Что за рис? куда что если там муравьи? Видно, что там столько деталей, что цену просто так выставить невозможно. Но на рынке новой надежды, фьючерсов, они стандартизировали контракты. Конечно, это уже не в точности то, что тебе нужно, но зато все знают, что именно и куда будет поставлено. На нынешнем рынке ты обязуешься поставить товар в конкретную дату на конкретный склад, который будет принадлежать самой бирже. На складе будут инспекторы, эксперты по зерну, или рису, или свинине, смотря чем торгуешь, они знают свой товар до последнего копытца, и они в курсе, что в рисе водятся жуки, гусеницы или там скалопендры, я не знаю, я рисом не торгую. А они знают, и как их искать, и сколько их может быть в каждом мешке. Совсем без жуков, видимо, не бывает, но измеряют они все как следует. Таким образом, все контракты оказываются одинаковыми, поэтому и цена на них одинаковая. Получается, что фьючерсный рынок фактически становится реальной биржей, потому что все настолько сильно стандартизировано. Известно куда, известно что, все детали и условия. В некотором роде рынок фьючерсов – это и есть настоящий товарный рынок. Тот факт, что сделка пройдет в будущем, даже добавляет удобства, можно подготовиться и дата известна заранее. В то время как спотовый рынок, не фьючерсный, а конкретно на сейчас, далеко не так удобен. Его куда труднее понять и простить. Давайте представим сегодняшнего фермера, который выращивает рис, пшеницу или сою. но ну, хотя я всегда представляю, что коноплю. Едешь ты по Небраске, а по радио передают, где чё, сколько стоит. Зачем? Затем, что реднеки все слушают это радио. Они выращивают грибы и травы. И овощи. Овощи тоже будут мясо. Шутка про реднеков. Так вот, по радио будут говорить цены на фьючерсы. Несмотря на то, что они будут в будущем, но будут называть именно их, так как у них есть стандарт, они означают нечто конкретное. Вот почему фьючерсный рынок товаров главнее спотового. Еще надо кое-что отметить. Фьючерсный рынок появился в начале 17 века в Японии, японцы были лидерами в теме до 1939 года. Во время Второй мировой японское правительство закрыло рынок. С тех пор рынка фьючерсов там больше нет. Хотите верьте, хотите нет, но бомбами были накрыты не только Хиросима и Нагасаки. И где же сейчас торгуются фьючерсы на рис? Я вам скажу. В Америке. Это основной рынок рисовых фьючерсов, и всех остальных фьючерсов тоже. Людям удобно, когда рынки централизованы и для всех одна цена. Но вот так вышло, что мировой рынок риса сейчас в Чикаго, так как владельцы чикагской биржи CME – Chicago Mercantile Exchange – Еще в 1992 году создали мировую электронную систему торгов Globox, а японцы могут сделать себе харакири.